Короли, говна и пара Вот скажите, тот вид деятельности, которым вы сейчас занимаетесь, вы как выбирали? Целенаправленно шли к нему, готовились и вздыхали о нем по ночам в ожидании совершеннолетия? Или он череда нелепых случайностей и непредвиденных обстоятельств? Или и то, и другое с некоторым вкраплением «а вот если бы». И то, и другое, и третье, я думаю. А иногда даже все это в равных пропорциях. Вот так же я могу ответить и на вопрос, а как становятся трюмными на подводных лодках? Ну или спецтрюмными или турбинистами. Например, когда я вышел из кабинета Немс, в коридоре штаба дивизии стояли еще два лейтенанта, Андрей и Артем, которые окончили кораблестроительный факультет училища имени Дзержинского. «Кораблестроительный!» «Понимаете, о чем они думали, когда поступали на него?» «Наверняка же о судоверфях, закатанных рукавах, рубанках, топорах и соленом морском бризе Балтики, да?» «Откуда дровишки?» — ласково спросил их огромный бородатый капитан первого ранга. «Из Держинки!» — хором пропищали они. «А нет, не хором, до этом же!» «Ну?» — протянул Немс. «Ничего, наверное, бывает и хуже. «А кто такие по специальности?» «Корабелы», — гордо ответили они, выпитя в свои юные грудные клетки. а, -а, -а обрадовался Немс. «Трюмные! Заходите!» «И вот, закатанных рукавов тебе сколько хочешь, а с бризами и свежестью, мягко говоря, некоторые проблемы. Трюмных на подводных лодках называют «короли говна и пара». Да и всех механиков, в общем, называют так. Если вам кажется, что название это оскорбительное, то спешу вас несколько разочаровать. Это почетное название, и несут его с гордостью ровно такой же, как флаг. Никто из механиков на него не обижается, а вот бойцов из люксовых боевых частей механики называют пассажиры. Это, конечно, уже немного обидно, но люксы тоже не обижаются, они же понимают, что да, они тоже работают, но механикам, кроме этого, приходится еще и хуярить, иногда даже и въебывать. Механики поэтому на подводных лодках злые, хмурые, нелюдимые, и признаки уважения проявляют только за профессиональные качества, чураясь элементарной вежливости согласно военному табелю о рангах. Да вообще для меня лично абсолютно нереальной кажется ситуация, в которой один подводник будет презирать другого. Ну вот представьте, например, всех своих коллег с БДР и БДРМ-проектов, которые тоже крейсера, между прочим, и вы не поверите, тоже стратегического назначения. мы называем мелкописечными, при этом полностью понимая, что их труд, в общем-то, возможно, и тяжелее нашего. То есть в этом слове «мелкописечный» была просто констатация факта, не более того. Ну, не могут они убить одним залпом, например, 50 миллионов человек. Ну, что это за размах такой, согласитесь. К нам как-то пришел на постоять РТМ из лопатки. И прибежал на борт электрик Игорь. Мы с ним учились вместе. Вахтенный привел его ко мне в каюту, мы пообнимались с ним, он спрашивает. «Идик, А Макс же с тобой служит. Где он? Да у себя в пятнадцатом, говорю. Пошли, я тебя отведу. И с удивлением наблюдаю, как Игорь надевает шапку. Игорь, говорю, мы не будем выходить наверх. Мы прям по отсекам пройдем. Я знаю. А на какой хрен ты шапку напялил? Ну как, в корму же идем, чтобы головой не биться. А мы в волейбол там планируем играть? Прости, друг, забыл, что на водовозе. Вот прозвище «Водовоз», по-вашему, обидное? Как по-моему, так нет. А еще к нам Баракуда один раз приходила, так ее вообще за пирса не было видно. Мы многоцелевые лодки называли мухобойками, а их экипажи, соответственно, мухобоями. Вот скажите вслух слово «мухобой». А теперь повторите еще раз, но на два тона ниже. Вот так мы их называли, с уважением и всем должным пиететом. И вот стоим мы с электриком Серегой, 2 метра 15 сантиметров в холке, и смотрим спирса вниз на эту уж, простите, мухобойку. А оттуда черти вылазить, естественно, немного навеселе. Они же пришвартовались уже, тем более в чужой базе. «О, акулисты! орут эти черти. «Айда к нам на экскурсию!» «Так как-то хую знает!» — отвечает им Серега. Я сгибаться начинаю, когда просто на нее смотрю. А зато мы через свою подводную лодку бутылку с пивом можем перекинуть за борт. «А вы? Можете через свою? Не ссыте, пошли!» Ну, пошли мы, конечно. Серега так ни разу, по-моему, не разогнулся, а в некоторых местах так и вообще в поезд согнутый ходил. Вот как их можно не уважать, если им там даже в полный рост разогнуться не везде можно, и надо надевать шапку, чтобы сходить в корму. Подводная лодка, она, знаете ли, железная, биться об нее головой мало приятное удовольствие. А им приходится. Так же и внутри экипажи все, в общем-то, равны, даже минеры, чтобы вы там себе не подумали. Понятно, что люксы ходят в корму не более двух-трех раз за всю свою службу. В основном, когда сдают зачеты по устройству корабля или когда в пьяном виде спорят с другими люксами, что смогут сходить в корму, не заблудиться там и не быть съеденными крокодилами. Это у них крайнее проявление их люксовой доблести в мирное время. Но все они товарищи. Над ними можно смеяться, подтрунивать, а над минерами даже издеваться, но презирать их или проявлять неуважение не придет в голову ни одному нормальному подводнику. Это касается также и корабельных прослоек с буквами Х и М, химиков и медиков. Прослойка они потому, что не люксы, но и не механики, но, знаете ли, кислород и вырванный больной зуб в море очень дорогого стоит. Не касается это только одного типа подводников на корабле – замполитов. Мне, я повторюсь, с ними везло. Мой первый замполит Станислав Анатольевич, с которым я и прослужил большинство своей службы, был просто отличным человеком и душой компании. На какие только ухищрения он не шел, чтобы оградить экипаж от всей этой замполитской чуши, мегатоннами, спускаемой сверху нам на головы. Но это, пожалуй, исключение, которое лишь подчеркивает правило, что замполиты — это молча презираемая среди боевых офицеров флота каста. У нас-то было все, как в песне поется. Командир папа, замполит мама, а старпом просто всех ебал. Не потому, что у него был скверный характер или несварение желудка, а потому, что такая у него была должность на корабле. Всех ебать, чего у него и становился скверный характер и несварение желудка. И вот, значит, на выходе в море, например, турбинисты отвечают за то, чтобы крутились турбины, спецтрюмные за то, чтобы делились ядра урана, штурмана за то, чтобы мы не заблудились, акустики за то, чтобы мы никуда не въебались в подводном положении. Тремные за то, чтобы была вода, технический воздух, гидравлика, холод в провизионных камерах, управлялись рули и удалялись отработанные среды. Командир вообще за все, а замполит за боевые листки. Вот, блять, хоть атомная война, хоть ручное управление турбинами, пофиг. Главное, чтобы все рисовали боевые листки для поднятия своего же боевого духа. Ну, блять, ну, вы меня понимаете? Подводники понимают.